Секунд десять продолжалось молчание. Точно столбняк нашел на всех. Даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался машинально к дверям и стал неподвижно. Что такое? вскричал Парфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. Я убивец! повторил Николай, помолчав капельку. Как? Ты? Как? кого ты убил? Парфири Петрович, видимо, потерялся.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 Они уже стояли в дверях. Парфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. «А сюрпризик-то так и не покажете?» — проговорил вдруг Раскольников. «Говорит, а у самого еще зубки во рту один и другой колотятся. Иронический вы человек! ну -с, до свидания «По-моему, так прощайте!» «Как бог приведется, как бог приведется!» — пробормотал Парфирий с искривившейся как-то улыбкой.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 начал было совершенно уже ободрившееся да неотразимого желания пофорсить Раскольников. «Ничего -с, ничего -с — Ничего-с, ничего-с! почти радостно подхватил Порфирий. — Я и сам тос. Ядовитый характер у меня, каюсь, каюсь! — Да вот мы увидимся-с! Если Бог проведёт, так и очень, и очень увидимся-с! — И окончательно познаем друг друга! — подхватил Раскольников. — И окончательно познаем друг друга! — поддакнул Порфирий Петрович, и, прищурившись, Весьма серьезно посмотрел на него. Теперь на именины-с?» На похороныс. Да, бишь, на похороны. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-тос! А уж я и не знаю, чего вам пожелать со своей стороны, подхватил раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, но вдруг опять оборачиваясь к парфирию. Пожелал бы больших успехов, да ведь видите, какая ваша должность комическая? Почему же комическая с?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 Не свои ты слова говоришь. Ну так как же после этого должность не комическая? Хе -хе. а так и заметили, что я сейчас сказал Николаю, что он не свои слова говорит? Как не заметить? Хе-хе, Все-то замечаете, настоящий игривый умс! И самую-то комическую струну и зацепите! Хе -хе.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 Еще осерчает, что тем часом не пришли. Стало мне обидно, и сна решился, и стал узнавать. А разузнавши вчера, сегодня пошел. Впервой пришел, его не было. Часом по пришёл, пришел не приняли. В третий пришел допустили. Стало ему докладывать все, как было, и стал он по комнате сигать и себя в грудь кулаком бил. Что вы, говорит, со мной, разбойники, делаете? Знал бы я такое дело, я б его с конвоем потребовал.